О том времени, когда стал известен первый вид суеверия, а именно вызывание дьявола, Эвикентий взерцали истории. Опираясь на многих ученых, говорит, что первым магом и астрологом был Зороастра, который, по всей вероятности, был сыном Хама и внуком Ноя. По словам Августина, о Граде божьим Зараастр был единственным человеком, который при рождении смеялся. Этим смехом он мог быть обязан только дьяволу. Ставший королем, Зараастр был побежден Нином, сыном Бела, выстроившим Ниневию, или, вернее говоря, положившим основу Ассирийскому государству. Это было во времена Авраама. Этот Нин по смерти своего отца поставил из особой любви к нему памятник в виде колонны. Всякий преступник, который искал около нее убежища, освобождался от заслуженного наказания. С того времени люди стали почитать изображения, как будто это были боги. Это случилось после первого периода истории. Ведь в те времена идолопоклонства еще не было из-за свежести воспоминания о сотворении мира. Это явствует из слов святого Фомы. Может быть, это был немрод, который заставил людей поклоняться огню. Так началось во втором периоде идолопоклонство как первый вид суеверия. Прорицание образует второй вид этих суеверий. Третий их вид – это наблюдение примет. Практика ведьм основывается на втором виде суеверий, производится через непременные вызывания демонов и подразделяется на некроманию, астрологию и прорицание посредством толкования снов. Я говорил об этом здесь не для того, чтобы читатель уяснил постепенность распространения и видоизменения вредительского искусства и чтобы он понял основательность утверждения о несуществовании ведьм во времена Иова. Как с течением времени распространялись весть и познания святых, смотря об этом мораль Григория Великого, так разрасталась с годами и вредительская практика злых духов. Как земля в то время была исполнена познаниями божества, так она теперь, клонясь к своей гибели, переполнена всяческой злобой демонов. Ведь греховность людей растет, а любовь меркнет. Так как сам Зороастр усердно интересовался предсказаниями, именно с помощью астрологии, то он и был сожжен чертом, смотри у Григория там же. Относительно начала совместных чародейств бесов и ведьм сказано уже выше. Об этом говорится в «Исходе семь». Именно о колдунах фараона, которые творили многие знамения при египетских, опираясь на помощь демонов, тогда как Моисей совершал знамения с помощью добрых ангелов. Отсюда вытекает католическая истина о том, что для свершения колдовских, а не только вредительских деяний, колдун всегда должен работать совместно с дьяволом. Отсюда вытекают также ответы на аргументы. Что касается первого из них, то не отрицаем, что порча, воочию наблюдаемая на людях, животных и полевых злаках, и производимая также по положению небесных светил, тоже причиняется демонами с Божьего попущения. Ведь Августин говорит «демонам подвластны огонь и воздух, поскольку это им разрешает Бог». Это видно и из глоссы о несчастьях, насланных злыми ангелами. «Бог наказывает через злых ангелов». Отсюда вытекает ответ на второй аргумент касательно Иова, а также и из тех соображений, что выше были высказаны о началах магии. Относительно третьего пункта, а именно о бросании сгнившего шалфея и так далее... Возражают, что, конечно, порча может произойти без помощи дьявола, но не без влияния планет. Мы говорим о чародействии, поэтому это сюда, собственно говоря, и не относится. Что касается четвертого пункта, то признается бесовское использование ведьм для их погибели, но в то же время указывается на неосновательность их судебного преследования так как они являются лишь орудием дьявола, действующими не по своей воле, а по воле действующего через них врага человеческого рода. На это надо возразить следующее. Ведьмы – это одушевленные, по собственному свободному решению действующие орудия. Хотя бы они понарочито заключенному с дьяволом договору и отказались от власти на самими собой. Ведь мы знаем из признаний ведьм, здесь я говорю о сожженных женщинах, о том, что они действительно принуждаются к участию в чародействах под страхом быть высеченными бесами. Но они остаются связанными своим первым свободным обещанием, которым они отдают себя демонам. Касательно других аргументов, служащих доказательством тому, что чародейства могут быть совершаемы и старухами без всякой помощи демонов, надо сказать следующее. Противоречит разуму делать заключение от частного к целому. В Священном Писании кроме одного места ничего не говорится о чародействе или о дурном глазе старух. Поэтому нельзя делать заключение о том, что так дело всегда происходит. К тому же, глосса не совсем ясна относительно того, возможно ли такое чародейство без помощи демона. Ведь глосса различает три вида чародейства. Во-первых, оно обозначает обман чувств в результате кудесничества. Возможно, также и с участием дьявола, если на то будет божье попущение. Во-вторых. Колдовство можно назвать и ненавистью, как это и говорится апостолом. Кто вас так околдовал, то есть преследовал с такой ненавистью? В-третьих, эта ненависть причиняет болезненные явления в телах тех, на кого падет глаз такого ненавидящего.